Я считаю Чехова своим святым покровителем. Конечно, так думают многие писатели. Но я читаю Чехова каждый год. Он напоминает мне о том, что самое главное в литературе это не идеи, а люди. Очень люблю Булгакова. Он достаточно популярен в англоязычном мире. Булгаков очень изобретателен, и у него большое чеховское сердце. Например, Набоков тоже изобретателен, но у него платоновское сердце. Его волнует идея, а не люди. Ну и, конечно же, Толстой. Например, Анна Каренина. Семьсот страниц. Но не скучно ни на секунду. Толстой умудряется оставаться увлекательным даже на такой большой дистанции. Дэвид Митчелл. Сравнение Митчелла с Толстым неизбежное и совершенно уместное. Кирклс Ревьюз. Митчелл один из лучших писателей современности. Сан-Антонио Экспресс Ньюз. Гениальный рассказчик. Возможно, именно Дэвид Митчелл, окажется наиболее выдающимся британским автором нашего времени. Mail on Sunday. Замечательная книга. 2 дня не мог от неё оторваться. Брайан Ино. Классный рок-н-рольный роман, чистосердечное признание в любви к гениальной музыке. Именно такой книги и не хватало рок-н-роллу. Тони Парсонс. Гигантский электрический мозг Митчелла создаёт уникальный сцени устанавливая связь между Японией эпохи Эдо и далёким апокалиптическим будущим. Грандиозный проект, великолепно исполненный и глубоко гуманистический. В итоге я виню на удивление пророческое название для романа, потому что сейчас в 2020 году мысль о том, чтобы встречаться, записывать альбомы, выступать с концертами и создавать сцены, действительно кажется утопической. И всё-таки в один прекрасный день мы с вами вернёмся в райские кущи. Los Angeles Times. Непереживное наслаждение, яркий образный волнующий портрет эпохи, когда считалось, что будущее принадлежит молодёжи и музыке, и в то же время щемящая грусть о мимолётности этого идеализма. Утопия Виниу подтверждает, что настоящий талант, а возможно и гениальность, смеswitchTo заключается в его умении пересказывать старые истины новым, неожиданным способам. Spectator Захватывающее, бурное, увлекательное повествование со скрамётными диалогами и рассуждениями о природе творчества, также затрагивает темы психического здоровья, бытового насилия, войны во Вьетнаме, скорби, родительской ответственности и отношения общества к независимым женщинам-музыкантам в недавнем прошлом. В своём новом романе Митчелл бесстрастно пытается раскрыть непостижимые тайны музыки и её влияние на людей. Independent Мечёл избрал для своего нового романа линейный нарратив и отрёкся от литературного пируэта. Однако же с невероятной точностью передал дух конца 1960-х годов и создал правдоподобных персонажей. Описание концертов и выступлений воспроизводит дурманящую, головокружительную атмосферу живого звучания. Мечёл бережно, с пронзительной точностью, воссоздаёт для нового поколения крошечный отрезок прошлого. во всём его эфемерном великолепии. Утопия Веню добивается того же эффекта, что и музыка. Она объединяет время, да и ле телеграф. Митчеу умело вскрывает глубинные пласты человеческих страстей, и убедительно доказывает, как из дерзких стремлений и счастливые случайности возникает фундамент будущей славы. С первой же страницы погружаешься в стремительный поток повествования. И с огромным удовольствием читаешь этот захватывающий, мастерски написанный роман Guardian. Поразительно, с какой правдоподобностью роман воссоздаёт эпоху и как глубоко раскрывает темы творчества и тонкости исполнительского мастерства. Sandie Times. В безудержном воображении Митчелла истории переплетаются с вымыслом в головокружительно пьянящей смеси Карнаби-стрит с отелем Шатто Мармон. Вашингтон Пост. Насыщенный и гибкий стиль изложения доставляет невероятное удовольствие, как поездка в открытом кабриолете по Голливудским бульварам. Слейт. Митчелла сравнивали с Харуки Мураками, Томасом Пинченом и Энтони Бёрджесом, но на самом деле он занимает особое место в литературном ландшафте. Восемь его книг экспериментальны, но удобно читаемы. Его предложения лиричны, но повествование стремительно мчится вперед. Под наслоениями аллюзий и необычных конструкций скрывается прозаичный нарратив. В созданной Митчеллом фантастической метавселенной его интересуют общечеловеческие проблемы. Как за отпущенный нам краткий срок раскрыть свой потенциал и понять, кто ты и как связан с окружающими. Тайм. Творчество Митчелла отличается жанровым и стилистическим многообразием, но его проза всегда кристально ясна и динамична. Однако больше всего впечатляет его способность описывать от третьего лица изменённое состояние сознания, физические и психические страдания безумия. Банальный рассказ о становлении рок-группы превращается в историю, происходящую в совершенно ином измерении. Нью-Йоркер Британская поп-фолк-рок-группа «Утопия Веню», о которой повествует роман, кажется настолько реальной, что одному критику, не будем называть его именем, пришлось ее погуглить, дабы удостовериться, что она плод авторского воображения. A.A.R.P. «Утопия Веню» — настоящий роман о роке. В нем есть секс, наркотики и разбитые мечты. А вдобавок камео Джона, Джерри, Дженнис и Леонардо. The Philadelphia Enquirer. Митчелл слышит музыку окружающей действительности и, не сбиваясь с ритма, глубоко погружается в неё. Букляст. Изыщная интерпретация строк из песен реальных исполнителей и описание выступлений вплетены в искромётное жизнерадостное повествование. Митчелл на пике литературной формы. Publishers Weekly. Новый роман Митчелла особенно понравится тем, кто любит музыку 60-х годов. и современную литературу. Circus Reviews. Настоящий рок-н-ролльный роман. Evening Standard. Дэвид Митчелл не столько нарушает все правила повествования, сколько доказывает, что они исковывают живость писательского ума. Дин Кунц. Дэвид Митчелл подвластно всё. Адам Джонсон, лауреат Пулитцеровской премии. Дэвид Митчелл давно и по праву считается одним из лучших, если не самым лучшим современным писателем, который способен держать читателя в напряжении каждой строчкой и каждым словом. Джо Хилл. Околдовывает и пугает. Истинное мастерство рассказчика заключается в том, что Митчелл пробуждает в читателя неподдельный интерес к судьбе каждого из героев. Scotland on Sunday. Дэвид Митчелл стоит читать ради замысловато интеллектуальные игры, ради тщательно выписанных героев и ради великолепного стиля. Chicago Tribune. Дэвид Митчелл настоящий волшебник. The Washington Post. Ошеломляющий фейерверк изумительных идей. Каждый новый роман Митчелла глубже, смелее и занимательнее предыдущего. Его проза искромётна, современна, полна жизни. Мало кому из авторов удаётся так остроумно переплести вымысел с действительностью, объединить глубокомыслие с весёлым вздором. The Times. Ничто не превзойдённый литературный гипнотизёр. Как же, что в обычной жизни так редко встречаются изящество и его одушевление, свойственные его романам. Он тёщится блистательной яркостью и необузданным размахом. това ображаемый Митчелл радует и внушает надежду. Daily Telegraph. Митчелл один из самых бодрящих авторов. Каждый его роман отправляет читателя в увлекательнейшее путешествие. The Boston Globe. Дэвида Митчелла бесспорно можно назвать самым многогранным и разноплановым среди всех писателей его поколения. Он пишет стильнее Джонатана Франзена, И его сюжеты, о странее, чем у Майкла О'Шейбона, повествование глубже и сложнее, чем у Дженнифер Иглн, а мастерством он не уступает Элис Манро The Atlantic. Митчелл прекрасный писатель. Один из секрет его популярности и заслуженной славы заключается в том, что его творчество совмещает неудержимый полёт воображения гениального рассказчика с приземлённым реализмом истинного гуманиста. И его романы находят отклик у всех, будь то любители традиционного реалистичного повествования, постмодернистского нарратива или фантастических историй. The New Yorker. Митчелл писатель даже не глобального, а трансконтинентального, всепланетного масштаба. Нью-Йорк. Я хочу продолжать писать. Почему по-настоящему хорошие, многообещающие произведения пишут Тридцатилетние писатели, которые в свои шестьдесят не всегда могут создать нечто столь же потрясающее и великолепное. Может, им мешает сознание собственного выхода на пенсию? Или они когда-либо сотворили безумно популярные произведения, а потом строчили все менее качественные дубликаты своего же успеха? А может, просто нужно быть жадным и всеядным в чтении, в размышлениях и в жизни, пока вы еще на что-то способны? И тогда каждый ваш роман будет лучше понимать, предыдущего. И я на это надеюсь. Девять میچл.